глава седьмая. Он поднимался на холм медленно, осторожно, вслушиваясь в работу сухожилия мускулов в магически вылеченной ноге. Хотя рана вроде бы полностью затянулась, он по-прежнему берег ногу и старался не опираться на нее всем телом. Было жарко, аромат трав бил в голову, дурманил, но дурманил приятно обелиск стоял не в центре плоско-срезанной вершины, а был слегка сдвинут вглубь, за пределы круга, из угловатых словно позвонки камней. Если б он поднялся сюда перед самым заходом солнца, то тень Менгира, падая на круг, точно прошла бы по его диаметру, указав направление, куда были обращены лица чародеев во время битвы. Геральт глянул туда, на бескрайние холмистые поля. Если там еще оставались кости полегших, а они были там наверняка, то их скрывала буйная трава. Там парил ястреб, спокойно наворачивавший круги на широко раскинутых крыльях. Единственная подвижная точка среди замершего в жаре ландшафта. Обелиск был широкий в основания, чтобы его охватить, пришлось бы соединить руки по меньшей мере пяти-шести человек. Было ясно, что без помощи магии его втащить наверх не удалось бы. Обращенная к каменному позвоночнику плоскость менгира была гладко отесана, на ней виднелись выбитые рунические письмена. Имена тех четырнадцати, что погибли. Он медленно подошел. Юрга был прав. У основания обелиска лежали цветы, обычные полевые цветы, маки, люпины, просверняки незабудки. Он медленно читал сверху, а перед его глазами возникали лица тех, кого он знал. Веселая Трис Мерригольд с каштановыми волосами, хохочущая по любому поводу, выглядевшая как девчонка. Он любил ее, и она его тоже. Лоудбор из Муревеля, с которым когда-то он чуть было не подрался в Вызиме, когда поймал волшебника, намакинаться их с костями во время игры при помощи тонкого телекинеза. Лита Нейт по прозвищу Корал. Прозвище ей дали из-за цвета губной помады, которой она пользовалась. Лита когда-то накапала на него королю Белагуну, да так, что ему пришлось неделю отсидеть в яме. Когда его выпустили, он отправился к ней, чтобы узнать о причинах, не заметил, как оказался у нее в постели и провел там вторую неделю старый Гораст, который хотел уплатить ему сто марок за право исследовать его глаза и предложил тысячу за возможность провести вскрытие. Не обязательно сейчас, как он тогда выразился. Оставались три имени, и в этот момент он услышал за спиной легкий шорох и обернулся. Она была босая, в простом льняном платье. На длинных светлых волосах, свободно спадающих на плечи и спину, лежал венок, сплетенный из маргариток. «Привет», — сказал он. Она подняла на него холодные глаза, но не ответила. Он отметил, что она почти совсем не загорела. Это было странно сейчас, в конце лета, когда деревенские девушки обычно загорали до черна, ее лицо и открытые руки лишь слегка золотились. Принесла цветы. Она улыбнулась, опустив ресницы. Он почувствовал холод. Она прошла мимо, не произнеся ни слова, опустилась на колени у основания мингира, коснулась ладонью камня. «Я не приношу цветов», — слегка подняла она голову. «А те, что лежат, для меня». Он глядел на нее. Она стояла на коленях так, что заслоняла от глаз последнее имя, высеченное на камне. Она была светлой, неестественно светлой, какой-то даже светящейся на темном фоне Мингира. «Кто ты?» — медленно спросил он. Она улыбнулась и снова повеяла холодом. «Не знаешь?» «Знаю», — подумал он, глядя в холодную голубюзну ее глаз. «Да, кажется, знаю». Он был спокоен, иначе он не умел, уже не умел. Меня всегда интересовало, как ты выглядишь, госпожа. — Не надо меня так величать, — тихо ответила она, — ведь мы знакомы много лет. — Верно, — подтвердил он. — Говорят, ты все время идешь следом, не отступая ни на шаг. — Иду, но ты никогда не оглядывался. До сих пор. Сегодня оглянулся впервые. Он молчал. Ему нечего было сказать. Он устал. Как? «Как это произойдет?» — спросил он, наконец, холодно и без эмоций. «Я возьму тебя за руку», — сказала она, глядя ему в глаза. «Возьму за руку и поведу через лук. В туман, холодный и мокрый». «А дальше? Что там дальше, за туманом?» «Ничего», — усмехнулась она. «Дальше ничего». «Ничего. Ты шла следом за мной», — сказал он, догнала «одогнала других». Тех, с которыми я встречался на пути. Почему? Важно было, чтобы я остался один, верно? Чтобы, наконец, испытал страх? Признаюсь тебе, я всегда тебя боялся. Всегда. Не оглядывался из-за страха, из-за боязни увидеть тебя, идущей следом. Боялся всегда, всю жизнь. Вся моя жизнь прошла в страхе. Я боялся до сего дня. До этого дня? Да, до этого. Вот мы стоим лицом к лицу, а я не чувствую страха. Ты отняла у меня все, даже страх. Почему же тогда твои глаза полны ужаса, Геральт из Ривии? Твои руки дрожат, ты бледен. Почему? Неужто так сильно боишься увидеть последнее, четырнадцатое имя, выбитое на обелиске? Хочешь, я скажу тебе, как оно звучит? Не надо. Я знаю его». Круг замыкается, змея погружает зубы в собственный хвост. Так должно быть. Ты и это имя, и цветы. Для нее и для тебя. Четырнадцатое имя, выбитое в камни. Имя, которое я произносил среди ночи и при свете солнца, в холод, в жару и дождь. Нет, я не боюсь произнести его сейчас. Ну так произнеси еннифер енифер из венгерберга а цветы для меня давай кончать с трудом проговорил он возьми меня за руку она встала подошла он почувствовал исходящий от нее холод резкий пронизывающий холод не сегодня проговорила она когда нибудь да но не сегодня ты взяла у меня все «Нет», — прервала она, — «я ничего не забираю, я только беру за руку, чтобы никто не был в такую минуту одинок, один в тумане. До свидания, Геральт изривии. До встречи. Когда-нибудь». Он не ответил. Она медленно повернулась и ушла. Во мглу, которая неожиданно затянула вершину холма, во мглу, в которой исчезло все — в белую мокрую мглу, в которой растворились обелиск, лежащие у его основания цветы и четырнадцать высеченных на нем имен. Не было ничего, только мгла и мокрая, блестящая от росы трава под ногами, трава, которая пахла дурманище тяжело, сладко, до да боли в висках, до забытья, усталости. «Господин Геральт, что с вами? Вы уснули? Я же говорил, вы еще слабы. Зачем было лезть на откос?» «Я уснул», — протер лицо рукой ведьмак. «Уснул, надо же. Но ничего, Юрга, жара». «Да уж печет, не продохнешь. Надоть ехать, господин. Пошли, я помогу вам спуститься с кручи». «Да нет, ничего. Ничего, ничего. А что ж тогда, качаетесь?» На кой хрен лезли в гору в такую жарищу? Приспичило имена прочитать? Так я мог вам их и без того перечислить. Ну, что с вами? Ничего, Юрга. Ты действительно помнишь все имена? Само собой. Давай-ка проверим, как у тебя с памятью. Последнее, четырнадцатое. Какое? Ну и не вера. Ни во что не верите. Проверить хотите не в руле. Я же сказал, эти имена у нас каждый ребенок знает. Последнее, говорите? Ну что ж, последнее. Йой Ельгретхен из Корираса. Может, знали? Геральт оттер запястьем в веки и глянул на Мингир. На все имена. Нет, не знал.